Сэру Генри Дэвиссону, председателю Верховного Суда Мадраса, книгу эту с любовью посвящает «Старый друг» Лондон, сентября 7 -го 1859 -го. Глава первая, в которой один из вергинцев навещает отчий край. В библиотеке одного из самых знаменитых американских авторов висят на стене две скрещенные шпаги. Их носили его предки в дни Великой Американской войны за независимость. Одна доблестно служила королю, другая же была оружием мужественного и благородного солдата республики. Имя владельца этих ныне мирных реликвий пользуется равным уважением и в стране его предков, и у него на родине, где таланты, подобные его таланту, всегда находят радушный прием. Ниже следующая повесть невольно приводит мне на память эти две шпаги, хранящиеся в бостонском доме достопочтенного писателя. В дни революционной войны два героя этой повести, дети Америки, уроженцы старого Доминиона, оказались во враждебных лагерях, но по ее окончании вновь встретились с подобающей братской нежностью, ибо как ни яростен был разделивший их спор, любовь между ними не угасала ни на мгновенье. Полковник в алом мундире и генерал Всеним висят бок о бок в обшитой дубовыми панелями гостиной английских Орингтонов, где потомок одного из братьев показал мне эти их портреты, а также их письма и принадлежавшие им книги и различные документы. В семье Уоррингтонов вышеупомянутые портреты, для отличия от других славных представителей этого почтенного рода, всегда называют виргинцами, и также будут названы эти посвященные им записки. Оба они многие годы провели в Европе. Они жили на самом рубеже тех былых времен, которые мы так быстро оставляем далеко позади себя. Им довелось узнать самых разных людей и различные превратности судьбы. На их жизненном пути им встречались знаменитые люди, известные нам только по книгам, но словно оживающие, когда я читаю о них в письмах вергинцев. Я словно слышу их голоса, пробегая глазами пожелтевшие страницы, исписанные сто лет назад, испещренные юношескими слезами, которые исторгла несчастная любовь, с сыновней почтительностью отправленные на следующий же день после прославленных балов или иных торжественных церемоний величественных былых времен, покрытые торопливыми каракулями убивачного костра или в тюрьме, А одно из этих писем даже пробито пулей, и прочесть его можно лишь с трудом, ибо оно залито кровью того, кто носил его на груди. Эти письма, возможно, не дошли бы до нас, если бы их не сберегала с любовью та, с кем их авторы поддерживали деятельную переписку, как и повелевал им долг. Их мать хранила все письма сыновей, самого первого в котором Генри, младший из близнецов, шлет привет брату, лежавшему тогда с вывихнутой ногой в виргинском поместье их деда Калсвуд, и благодарит дедушку за пони, он уже катался на нем в сопровождении гувернера, и до самого последнего, от моего любимого сына, который она получила лишь за несколько часов до своей смерти». Эта почтенная дама побывала в Европе лишь однажды — в царствование Георга II, вместе со своими родителями. Она укрылась в Ричмонде, когда Калсвудский дом был сожжен во время войны, и неизменно называла себя госпожой Эсмонд, так как не слишком жаловала и фамильное имя, и самую семью Орингтонов, считая, что они далеко уступают ей в родовитости. Письма Вергинцев, как вскоре убедится читатель по тем образчикам, которые будут предложены его вниманию, отнюдь не полны. Это скорее намеки, чем подробные описания, отдельные штрихи и абрисы, и вполне возможно, что автор этой книги не всегда умел распознать истинный их смысл и порой употреблял неверные краски. Однако, прилежно изучая Эту обширную корреспонденцию я пытался вообразить, при каких обстоятельствах писало то или иное письмо, и какие люди окружали его автора. Я обрисовывал характеры такими, какими они мне представлялись, и воссоздавал разговоры такими, какими, по-моему, мог бы их услышать, то есть постарался в меру моих способностей воскресить давнюю эпоху и ее людей». Успешно ли была выполнена вышеупомянутая задача, и может ли эта книга принести пользу или доставить развлечения, снисходительный читатель соблаговолит решить сам. В одно прекрасное летнее утро 1756 года в царствование Его Величества Короля Георга II вергинский корабль юная Рейчел, капитан Эдвард Фрэнкс, поднялся вверх по реке Эйвен, благополучно возвратившись из своего ежегодного плавания кустью Патамака. Он вошел в Бристольский порт во время прилива и бросил якорь возле пристани Трейла, каковая и была местом его назначения. Мистер Трейл, совладелец юной Рейчел, заметил приближение корабля из окна своей конторы, немедленно сел в лодку, и вскоре уже поднялся на его борт. Судовладелец был крупный представительный мужчина, без парика, и весь его облик дышал серьезностью и сдержанной важностью. Он протянул стоявшему на палубе капитану Фрэнксу руку и поздравил его с быстрым и успешным завершением плавания. Потом, упомянув, что нам следует быть благодарными небесам за все их милости, он сразу же перешел к делу и принялся задавать вопросы о грузе и числе пассажиров. Фрэнкс был по натуре добродушный шутник. «Пассажиров у нас», — сказал он, — «всего только вон тот черномазый мальчишка с чемоданами, да его хозяин, который один занимал лучшую каюту». Судя по лицу мистера Трейла, он отнюдь не был в восторге от того, что небеса ограничились одной только этой милостью. «Черт бы вас побрал, Фрэнкс, вместе с вашим невезеньем! Герцог Уильям, который вернулся на прошлой неделе, привез четырнадцать пассажиров, а ведь этот корабль вдвое меньше нашего. И к тому же мой пассажир, заняв всю каюту, ничего не заплатил за проезд», — продолжал капитан. «Ну-ка, мистер Трэлл, выругайтесь хорошенько, и вам сразу полегчает право слово». Я сам это средство пробовал, чтобы пассажир занял целую каюту и ничего не заплатил за проезд. Боже, милосердный! Да вы спятили, капитан Фрэнкс! Так поговорите с ним сами. Вон он идет. И действительно не успел капитан закончить фразу, как по трапу на палубу поднялся юноша лет девятнадцати. Он держал под мышкой плащ и шпагу, Был облачен в глубокий траур и кричал своему слуге. — Гамба, болван, немедленно неси из каюты багаж. — Ну что же, капитан, вот и окончилось наше плавание, и сегодня вечером вы свидетесь со всеми своими детишками, о которых столько рассказали. Непременно кланитесь от меня, Полли, и Бетти, и малышу Томми, и не забудьте засвидетельствовать мое почтение миссис Фрэнкс. Вчера я не мог дождаться конца путешествия, а сегодня почти жалею, что оно уже позади. Теперь, когда я расстаюсь с узкой койкой в моей каюте, она кажется мне очень удобной». Мистер Трейл, сурово насупив в брови, глядел на молодого пассажира, который не заплатил за проезд. Он даже не зашел до кивка, когда капитан Фрэнкс сказал. «Вот этот джентльмен, сэр». «И есть мистер Трейл, чье имя вам знакомо?» «Оно хорошо известно в Бристоле, сэр», — величественно проронил мистер Трейл. «А это мистер Уоррингтон, сын госпожи Эсмонт Уоррингтон из Каслвуда», — докончил капитан. Шляпа бристольского купца мгновенно оказалась у него в руках, а сам он принялся изгибаться в поклонах, столь глубоких, словно перед ним был наследный принц какого-нибудь королевства. «Боже милостивый, мистер Уоррингтон, вот уж поистине радость! Благодарение небу, что ваше путешествие прошло благополучно! На берег вас доставит моя лодка, а пока разрешите мне от всей души приветствовать вас на берегах Англии и разрешите мне пожать вашу руку, руку сына моей благодетельницы, и покровительницы миссис Эсмонт Уоррингтон, чье имя, позвольте вас заверить, весьма известно и почитаемо на Бристольской бирже. Верно, Фрэнкс? «Из всех виргинских табаков нет табака лучше и приятнее, чем три замка», заметил мистер Фрэнкс, вытаскивая из кармана внушительных размеров медную табакерку и отправляя в свой веселый рот солидный кусок жвачки. «Вы еще не знаете, какое это утешительное зелье, сэр. А вот придете в возраст, таки сами к нему пристраститесь. Так ведь оно и будет, э, мистер Трейл? Десять бы трюмов им нагрузить, а не один. Там и на больше трюмов хватило бы. Я говорил про это с госпожой Эсмонд и я объехал всю ее плантацию, а когда я прихожу в ее дом, она обходится со мной, что с твоим лордом, угощает лучшим вином и не заставляет прохлаждаться часами в конторе, как некоторые. Тут капитан выразительно посмотрел на мистера Трейла. «Вот это истинно высокородная леди. Сразу видно, и могла бы собирать табак не сотнями бочонков, а тысячами хватало бы только работников. С недавних пор я занялся гвинейской торговлей и мог бы еще до осени доставить ее милости столько здоровых молодых негров, сколько она пожелает, Заискивающе заметил мистер Трейл. «Мы не покупаем негров, вывезенных из Африки», холодно ответил молодой джентльмен. «Мой дед и матушка...» всегда были против подобной торговли, и мне отвратительно думать о том, что бедняк можно продавать и покупать. «Но ведь это делается для их же блага, любезный сэр. Для их телесного и духовного блага!» — вскричал мистер Трейл. «Мы покупаем этих несчастных лишь для их же пользы. Но позвольте, я растолкую вам все это подробнее у меня дома. Вы найдете там счастливый семейный очаг» истинно христианскую семью и простой здоровый стол честного английского торговца. Верно, капитан Франкс? Тут мне сказать нечего, — проворчал капитан. — Ни к обеду, ни к ужину вы меня ни разу не приглашали. Только один раз позвали попеть псалмы, да послушать, как проповедует мистер Уорт. Ну, да я до таких развлечений не охотник. Пропустив это заявление мимо ушей, мистер Трейл Продолжал все тем же доверительным тоном. «Дело есть дело, любезный сэр, и я знаю, что мой долг и долг нас всех — взращивать плоды земные в положенное время. И как наследник леди Эсмонд, я полагаю, что говорю с наследником этого обширного имения, молодой джентльмен поклонился, вы обязаны как можно раньше внять велению долга, зовущего вас, «Преумножить богатство, которое не спаслало вам небо. Я не могу не сказать вам это как честный торговец, а как человек благоразумный. Не должен ли я настаивать на том, что послужит и к вашей выгоде, и к моей? Разумеется, должен, любезный мистер Джордж». «Меня зовут не Джордж, а Генри», — сказал юноша и отвернулся, сдерживая слезы. «Боже милостивый, как же так, сэр?» «Ведь вы же сказали, что вы наследник, миледи!» а разве не Джордж Эсмонт Орингтон, эсквайр?» «Да замолчите же, дурак!» — воскликнул мистер Фрэнкс. «Довольно чувствительно, ткнув купца кулаком в пухлый бок, едва молодой человек отвернулся. Разве вы не видите, что он вытирает глаза?» «Да и траура его не заметили». «Как вы смеете, капитан Фрэнкс!» Вы уже и на хозяина готовы поднять руку? Наследник-то мистер Джордж. Я ведь знаю завещание полковника. «Мистер Джордж там», — ответил капитан, указывая пальцем на палубу. «Где-где?» — воскликнул купец. «Мистер Джордж там», — повторил капитан, на этот раз указав, «не то на клотик, не то на небо над ним». Десятого... Июля, сэр, сравняется год, как он приставился. Вздумалось ему отправиться с генералом Бреддеком, ну и после того страшного дела на Белль-Риверш он не вернулся, а с ним еще тысячи человек. Всех раненых добивали без пощады. — Вам ведь известны повадки индейцев, мистер Трейл? Тут капитан быстро обвел пальцем вокруг своей головы. «Гнусность-то какая, сэр, верно?» А был он красавец, ну, точь-в-точь, точь, как этот молодой джентльмен, только волосы у него были черные, а теперь они висят вигвами какого-нибудь кровожадного индейца. Он частенько бывал на борту юной Рэйчел и всякий раз приказывал вскрывать ящики со своими книгами прямо на палубе, не мог дождаться, пока их снесут на берег». Он был молчаливым и конфузливым, совсем не таким, как этот вот молодой джентльмен, весельчак и забавник, которому прямо удержу не было. Только известие о смерти брата совсем его сразило, и он слег с лихорадкой. Она на этом их болотистом потомаке многих в могилу сводит. Только в плаванье ему полегчало. Плаванье хоть кого излечит. Да и не век же молодому человеку горевать из-за смерти брата, которая сделала его наследником такого состояния. С того дня, как мы завидели берега Ирландии, он совсем повеселел. А все же нет-нет да и скажет, хоть и расположение духа у него вроде бы отличное. «Ах, если бы мой милый Джордж смотрел сейчас на эти виды вместе со мной!» «Ну и когда вы помянули имя его брата, он, понимаете, не выдержал». Тут добряк-капитан посмотрел на предмет своего сочувствия, и его собственные глаза наполнились слезами. Мистер Трейл напустил на себя мрачность, подобающую тем выражениям соболезнования, с которыми он хотел было обратиться к молодому Виргинсу, но тот довольно резко оборвал разговор, отклонил все радушные приглашения купца и пробыл в его доме ровно столько времени, сколько понадобилось на то, чтобы выпить стакан вина и получить нужные ему деньги. Однако с капитаном Фрэнксом он попрощался самым дружеским образом, а немногочисленная команда юной Рэйчел прокричала вслед своему пассажиру «Троекратное ура!». Сколько раз Гарри Уоррингтон и его брат жадно рассматривали карту Англии, решая, куда они направят свой путь когда прибудут в отчий край. Все американцы, которые любят старую родину, а найдется ли хоть один человек англосаксонской расы, который ее не любил бы, точно так же силу и воображение заранее переносятся в Англию и мысленно посещают места, давно ставшие знакомыми и милыми сердцу благодаря собственным надеждам, умиленным рассказам родителей,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 Эти блистательные приюты остроумия, удовольствия роскоши не место последнего упокоения Шекспира в церкви, чей стройный шпиль устремляется ввысь на берегу Эйвена среди прекрасных лугов у Не Дерби, Фалкерк или Кулладен — свидетели крушения правого дела, которому, быть может, уже никогда не суждено будет возродиться —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 А Гамба, расположившись на кухне, где местные всегда-то и попивали «Эль» возле пылающего очага, хвастливо повествовал о великолепном поместье своего господина в Виргинии и о несметных богатствах, которые ему предстоит унаследовать. Коляска мчала путешественника вперед, открывая его взору картины, прелестней которых ему не доводилось видеть. Если и в наши дни Английские пейзажи способные очаровать американца, невольно сравнивающего красивые леса, сочные пастбища и живописные старинные деревушки метрополии с более суровыми ландшафтами своей страны, то насколько больше очаровали они Гарри Орингтона, до той поры знавшего лишь длившиеся чуть ли не целый день поездки через болото и глухие леса Виргинии, от одного бревенчатого дома к другому и вдруг очутившегося среди деловитого оживления английского лета. Да и почтовый тракт прошлого века ничем не напоминал нынешние заросшие травой пустынные дороги. По нему одна за другой катили кареты и скакали всадники, окрестные селения и придорожные гостиницы кипели жизнью и весельем. Громоздкий фургон с колокольцами, запряженный тяжеловозами, стремительная почтовая карета, за два дня покрывающая расстояние между белым конем в Солсбери и лебедем о двух шеях в Лондоне, вереница вьючных лошадей, еще встречавшихся в те дни на дорогах, золоченая дорожная коляска сиятельного лорда, запряженная шестеркой с форейтерами на выносных лошадях, Огромная колымага деревенского помещика, влекомая могучими фламандскими кобылами. Фермеры, легкой рысой, трусящие на рынок. Деревенский священник, едущий в кафедральный город на почтенной клёцке, вместе с супругой, сидящей у него за спиной на подушке. Вот какой пестрый калейдоскоп развертывался перед нашим молодым путешественником.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 Каслвуд был большим повесой. Он отличался в компаниях Мальбора, женился на иностранке и, как ни прискорбно, стал исповедовать ее религию. Одно время он был пылким якобитом. Верность законному государю всегда была наследственной чертой Эсмондов. Но то ли оскорбленный, то ли обиженный принцем перешел на сторону короля Георга.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 вышел из гостиницы и направился к дому, в котором протекла юность его деда. Небольшой выгон деревни Каслвуд полого спускается к реке со старинным однорачным мостом. На другом ее берегу стоит на холме серый замок с многочисленными башнями и башенками, а за ним чернеет лес. На каменной скамье у калитки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 «Я много о вас слышал», — продолжал молодой человек. «Но откуда вы знаете, как меня зовут?» «Говорят, будто я теперь плохо стал. Все позабываю», — улыбнувшись, ответил старик. «Но ведь не настолько же я память потерял. Да, вече утром, как вы уехали, дочка меня спрашивает, папаша, «А вы знаете, почему вы в черном?» А я ей отвечаю, «Как не знать?» Милорд-то скончался. Говорят, закололи его по-подлому. А теперь Виконтом у нас мистер Фрэнк. А мистер Гарри... Погодите-ка, что это с вами за день-то сделалось? И повыше вы стали, и волосы у вас другие. Ну, только я-то вас все равно узнал, да. Тут из дверей старушки выпорхнула одна из девушек и сделала очень милый книксон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 «Хотя все сейчас в отъезде?» Молли высказала предположение, что миссис Бейкер, конечно, позволит его милости осмотреть дом, а Гарри Орингтон так уверенно прошел через двор, словно знал все закоулки замка, словно родился здесь, подумала Молли, которая последовала за ним в сопровождении мистера Гамба, не скупившегося на самые любезные поклоны и комплименты.